Глава третья. Профессор Овца много ест и много рассказывает. Судя по тому, что поведал нам управляющий отеля Дельфин, жизнь его родителя, профессора Овцы, в целом трудно было назвать неудачной. «Родился отец в 1905 году в Сен-Дайи в семье потомственного самурая», — начал сын. «Вы не возражаете, если я буду пользоваться европейским летосчислением?» «Пожалуйста, пожалуйста», — ответил я. «Семья была не то чтобы очень зажиточной, но усадьбу свою имела. Как-никак предки были вассалами-хранителями замка светлейшего князя». А в середине прошлого века этот род подарил стране еще и знаменитого ученого-агронома. С раннего детства профессор Овца невероятно преуспевал в учебе и прослыл на весь Сен-Дай-Вундеркиндом, который знал все на свете. Ребенок не только прекрасно учился, но и превосходно играл на скрипке. И когда префектуру осчастливил высочайшим визитом сам император, мальчик исполнил перед семейством его величество сонату Бетховена и получил в награду золотые часы. Родители мечтали, чтобы он изучал законы и уже прочили ему блестящую карьеру юриста, но сынок наотрез отказался от этой идеи. «Юриспруденция меня не интересует», — заявил юный профессор Овца. — Ну что ж, тогда иди в музыканты, — сказал на это его отец. — В конце концов, можно позволить в роду и одного отпрыска музыканта. — Музыка меня тоже не интересует, — ответил профессор Овца. Отец очень долго молчал. — В таком случае, — промолвил он наконец, — какой путь ты бы сам себе пожелал? Меня интересует сельское хозяйство. Хочу изучать вопросы аграрной политики. «Будь по-твоему!» — изрек отец после долгой паузы. Драво, сын был кроткого и простодушного. Но все знали, от однажды сделанных заявлений не отступался ни при каких обстоятельствах. Даже слово родного отца не смогло бы ничего изменить. На следующий год профессор Овца поступил, как и задумывал, на сельскохозяйственный факультет Токийского императорского университета, И в университетских стенах его одаренность не угасала. У всех, включая профессуру, он просто не сходил с языка. Юноша опережал в успехах всех своих однокашников, но, несмотря на это, пользовался среди них отличной репутацией. С какой стороны ни посмотри, его исключительность ни у кого не вызывала ни сомнений, ни раздражения. К мирским утехам он интереса не питал, в свободное время читал книги, начитавшись же, уединялся в тихом садике и играл на скрипке. С кармана его студенческого сюртука неизменно свисала цепочка от золотых часов. С отличием, закончив университет, молодой человек, как исключительно одаренная личность, был распределен в Министерство сельского хозяйства и лесоводства. Свой выпускной диплом он посвятил ни много ни мало разработке концепции комплексного развития сельского хозяйства Японии, Кореи и Тайваня. И хотя идеи его грешили известной утопичностью, некоторое время о них поговаривали в свете. Проработав в министерстве два года, профессор Овца окончательно созрел как ученый и был отправлен на корейский полуостров изучать проблемы местного рисоводства. Находясь там, он разработал план-проект рисовоческой политики для Корейского полуострова, который был одобрен правительством и утвержден к выполнению. В 1934 году профессора отозвали в Токио, где ему был присвоен чин генерал-лейтенанта и предъявлена повестка о призыве в армию. Командование поручило молодому генералу разработать систему натурального хозяйства для самообеспечения японской армии мясом и шерстью овец в условиях боевого развертывания на равнинах Северного Китая. Так профессор овца впервые занялся овцами. Организовав регулярные поставки японских, манжурских и монгольских овец для армейских нужд, весной следующего года молодой генерал отправился с экспедицией в Манжурию для изучения ситуации на местах. Именно с этих пор началось его сокрушительное падение. Всю весну 1935 года жизнь в лагере протекала без происшествий. Происшествие случилось в июле. Сказав, что хочет проверить условия жизни местных овец, профессор овца сел на лошадь, уехал в сопки и там исчез. Ни на третьи, ни на четвертые сутки пропавший не появлялся. Прикомандированная к отряду группа военной разведки сбила с ног, прочесывая окрестности, но всё было безрезультатно. Решили, что генерала либо задрали волки, либо пленили повстанцы. И лишь неделю спустя, когда решено было прекратить бесплодные поиски, профессор овца, весь оборванный и изможденный, появился в лагере перед самым заходом солнца. От него остались только кожа да кости, щеки ввалились, и только глаза, широко распахнутые, горели ярким, безумным огнем. Лошади при нем не было, пропали и золотые часы. Причину своего исчезновения он так объяснил. Сгинула лошадь, и он заблудился в лесу. Звучало это достаточно правдоподобно, все поверили ему и успокоились. Однако месяц спустя по штабу пополз очень странный слух. Слух о том, будто бы генерал, скитаясь по лесам, вступил в особую связь с овцой. К чему конкретно сводилась эта особая связь, не мог объяснить никто. Кончилось с тем, что начальство вызвало его к себе в кабинет и провело собеседование. Колониальное государство — не то место, где можно игнорировать слухи. «Это правда, что ты вступал в особую связь с овцой?» — спросило начальство. — Так точно вступал. Дальнейший диалог звучал следующим образом. — Прос, Что такое особая связь? — Половой акт? — Ответ. — Никак нет. Вопрос. «Изволь объясниться». Ответ. «Психическое соитие». Вопрос. «Это не объяснение». Ответ. «Трудно найти точный термин. Обмен душами, пожалуй, наиболее близкое определение». Вопрос. «Ты хочешь сказать, что обменялся душами с овцой?» Ответ. «Так точно». Вопрос. «Значит, всю неделю, пока тебя искала военная разведка, ты обменивался душами с овцой?» Ответ. «Так точно». Вопрос. «Ты не считаешь это нарушением служебного долга?» Ответ. «Мой долг изучать овец». Вопрос. «В изучение овец не входит задача обмена душами». Тебе следует быть осмотрительнее. Ты был гордостью императорского университета. В министерстве тобой до сих пор все тоже были довольны. Если не наделаешь глупости, станешь одним из тех, кто двигает сельскохозяйственную политику всего Дальнего Востока. Помни об этом. Ответ. Слушаюсь. Вопрос. Про обмен душами приказываю забыть. Овца — обыкновенная скотина. Ответ. Это забыть невозможно.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 1942 год. Рождается сын, ныне управляющий отелем «Дельфин». 181 овца. 1946 год. Пастбище профессора реквизируется под учебный полигон оккупационной армии Соединенных Штатов. 62 овцы. 1947 год. Профессор овца поступает на службу в Союз овцеводов Хоккайдо. 1949 год. Жена профессора умирает от туберкулеза. 1950 год. Профессор Овца назначается директором музея миреносоведения Хоккайдо.